начал просматривать ее еще за завтраком, но без конца отвлекал телефон. Убаюканный привычным, ничем не нарушаемым ритмом, он отложил ее через несколько минут, потом потянулся, аккуратно вернул разъехавшиеся листы в почтовую прямоугольную форму и откинулся в кресле. В глазах тотчас поплыла зелень, заколыхались ветки. Задумчивый после послеобеденный гул самолета присматривавшегося к Внуковскому аэродрому понемногу сменился какими-то звуковыми сигналами, должно быть, оповещавшими о снижении. Они становились все отчетливее и прерывистее. И когда шасси клюнули в взлетную полосу, так бросило вперед, что пришлось схватиться за подлокотники. Перешли в истерическое повизгивание телефона. Он продолжал надрываться, пока грузный человек в темном домашнем свитере с нашейным платком высвобождался из кресла, топал, теряя тапочки, вниз, и, решив дождаться, пока он снимет трубку, в последний момент иронически отменил связь. Промышлявшая в дубовых ветвях белка спустилась на землю, вытянулась столбиком и тут же стрельнула обратно по стволу. «Как вам понравился наш новый шофер?» «После Игнатия Станиславовича мне все равно, Гришенька». Почему-то он вспомнил этот недавний разговор с женой, стараясь найти связь между ним и тем, что собирался сейчас сделать. Григорий Васильевич дозвонился сразу. Молоденькая сиделка с южным говором заверила его, что все идет благополучно. Он переспросил... «Не стоит волноваться», — сказали ему. «Операция началась два с половиной часа назад». О том что он попал на единственную непредупрежденную Орловой медсестру, Александров узнал только на следующий день, после того, как срочно вызванивал отпущенного с утра шофера, соединяя разрозненные фразы и вспоминая преданного Казарновского, как потом несся в больницу, едва сдерживая слезы, бежал с этажа на этаж, а потом до вечера ждал, когда придет в себя Любушка. Договорившись, совсем нет медперсоналом не сообщать ему об операции она не учла, не могла учесть лишь одну сиделку, по чистой случайности оказавшуюся в тот момент у телефона. Кому-то необходимо было выйти, кто-то кого-то попросил заменить на полчаса или на 20 минут. Есть много способов выразить любовь. Заговор оказался хорош всем, кроме одного — Как и любой другой, этот заговор любви не был рассчитан на случай. Операция прошла превосходно. Репетиция катастрофы закончилась. Летом Орлова договаривалась о новых костюмах к «Мы во Внуково», писала она Нелли Молчацкой. — «хочу, чтобы вы приехали к нам. Чувствую себя хорошо. Молчатской удалось увидеться с Орловой лишь в начале июня на Бронной». Вы... Выглядела Любочка действительно неплохо, хотя болезненная желтизна все еще оставалась. Во время обеда говорили о Сэвич, о новых костюмах. «Я ведь, знаете, опять на диете и, как видите, похудела», — сказала Орлова, вставая из-за стола и демонстрируя фигуру. «Как интересно, Нелочка», — добавила она через минуту. «Я слышала, что у всех, кому удаляют камни, остается большой шов» а у меня совсем-совсем маленькие. Она вышла из комнаты и быстро вернулась, держа в руках небольшую коробку. «Вот мои камешки», — сказала Любочка, пересыпая ее содержимое с ладони на ладонь. «Правда, похоже на гальку». У Орловой было свойство, которому она не изменяла до конца дней. Звоня в дом, Кого бы то ни было, из своих знакомых она не только называла по имени-отчеству их родственников, но всегда находила для них хотя бы несколько слов – приветствия или ободрения. Так было и когда к телефону подходил отец Молчатской, уже тяжело больной, умерший вскоре от рака поджелудочной железы. Что может означать «маленький шов»? Его дочь знала не понаслышке. Разрезали, увидели и зашили. О том, что увидели во время операции врачи, Александров узнал в тот же день. Так далее, или чуть позже, он сказал фразу, покоробившую племянницу Орловой Хорошо, что она первая.